Михаил Завалов Любовь отца Александра к земным вещам была столь страстной, столь всеобъемлющей. Его живо интересовало очень многое. Русский модерн кинематограф, био и психология, гады, насекомые, растения и книги, как их содержание, так и их переплеты, политика и что почем сейчас продают в магазинах. Иногда случалось идти вместе с ним по дороге из новой деревни на станцию, и он заходил в унылые советские магазины, где покупал что-нибудь для дома. И это было увлекательно, как поэма или талантливое исследование. Он делал маленькие комментарии, иногда жестами, подмигиванием. «И помню скромное чудо, как серые прилавки, очереди и продавщицы на твоих глазах превращаются в нечто чрезвычайно интересное и достойное внимания». Вообще все, что попадало в его поле зрения, когда я шел с ним разговаривая, куча мусора, ненормальная девочка на качелях, очередь, афиша или куст, могло стать знаком чего-то интересного. Просто не знаю, что ему было неинтересно. Был у него дар изумления, смотреть на все вещи как бы впервые, глазами младенца, вдруг сфокусировавшего свой взгляд на цветке, пламени свечки или пауке. Вообще быстрые движения его глаз не подлежат описанию. Была, как он говорил, и сознательная установка «не привыкать и жить». Вдобавок это был и взгляд ученого, но не убивавший свежести восприятия и чувства тайны. И все для него было связано с благой вестью. Он не только созерцал, но как любопытный ребенок стремился все потрогать и попробовать на вкус. Услышав о системе босохождения Иванова, сразу вышел босиком на заснеженный двор. Увидев пустыню, пошел в пустыню. Однажды, показывая молодежи слайд-фильм, зазвал в комнату несколько местных старушек. Хочу проверить, как они это воспринимают. Рассказывая про одни печальные события из жизни прихожан, прибавил. Я мог наблюдать, как в лаборатории, зарождение и развитие апокалиптического движения в моем приходе. Однажды отец Александр взял меня с собой поговорить, идя на требу в деревню. В доме, куда мы вошли, он разговаривал с хозяевами, отвечал на их вопросы и шепотом продолжал разговор со мной, постоянно переключаясь туда-сюда. Так происходило долго. И тут, взглянув на меня, батюшка сказал, «Пусть вас это не смущает. Я ведь работаю как радиоприемник. Одна волна, другая волна. И моментально настраиваюсь» священник Владимир Зелинский. «Это был самый счастливый человек, встреченный мною в жизни. Удивительно много было дано ему, и все, что было ему дано, глубокая вера, сердце милующее, о котором говорил святой Исаак Сирин, ум, воля, мужество, такт, многие таланты, необъятные знания, неиссякающее чувство юмора, Господи, и сколько всего еще!» все это находилось между собой в гармонии и все это вместе с красотой его духовного облика служило одному призванию пасторскому казалось он родился пасторем, был им с первого своего дня и до последнего часа на языке библии который был родным для отца александра войти в веру и жить ею называлось заключить завет самым точным подлинным образом христианство для него было знак Печать или скрижаль договора между Богом и человечеством, между Творцом Вселенной и теми, кто откликается его слову. «У меня с Богом завет», — сказал он однажды, и говорил, вероятно, не одному мне, как-то застенчиво улыбаясь на вопрос, чем объяснить эту невероятную плодоносность его жизни. Суть этого завета — верность человека в ответ на ту, которая выше облаков. Верность Божию. Образ, который остался от него, если свести его к одной точке, одному мотиву, есть образ светлой энергии, изливающейся на все вокруг. Не только на друзей и прихожан, но и на суровых критиков, их и при жизни хватало, на допрашивателей, на доносчиков. Да и весь пред вами прозелит мормонского или иного экзотического исповедания, или телемаг, или некто, притязающий быть самим воплощением Кришны, или, напротив, лицо, ушибленное сугубым патриотизмом, вы их бы не обделили вашей дружеской улыбкой. Немного, конечно, не без юмора. Вячеслав Иванов Отец Александр был по своему характеру обращен к свету. Помним первое впечатление от нашей встречи еще в юности — Свет шел от этого человека. Он был носителем серьезной идеи согласия, того, что противно спорам, борению, противостоянию. Постоянно думая о нем, мы не должны оставлять осмысление тех тем, которые ему представлялись наиболее важными. Владимир Илюшенко Однажды отца Александра спросили, что изменилось для него, когда он стал священником. Он ответил. После рукоположения стал значительно сильнее физически, стал способен выносить нагрузки в пять раз больше. За каждой литургией получаю таинственный квант божественной энергии, чувствую близость Божию, которую раньше не ощущал. Во внутреннем дворике библиотеки иностранной литературы открывали памятник отцу Александру. Его скульптурный портрет создал итальянский художник Джан Пьетро Кудин. Он сказал тогда, что одним из источников для него была фотография отца Александра, где он выступает перед детьми. И скульптор обратил внимание, что там над головой священника висел автопортрет Пушкина. Это тоже символично. Блок говорил в свое время, что на пороге жизни нас встречает веселое имя – Александр Пушкин. А я скажу, в юности или в зрелости нас встречает радостное имя – Александр Мень. Я не случайно сопоставил эти имена. Отец Александр — это Пушкин в христианстве. Та же полнота, та же гармония. Но отличие в том, что отец Александр соединил в себе творчество и святость. Владимир Леви Долгожданный телефонный звонок. «Доктор, здравствуй. Это я, Алек. Здесь, недалеко. Будешь дома?» Выезжаю. «Горячая вода у тебя есть?» Приходило живое счастье. В шляпе, при бороде, с портфелем, всегда туго набитым книгами и бумагами. Счастье, сразу бравшееся за телефон, полная забот о ком и о чем угодно, но не о себе. Меньше всего беспокоившееся об условностях. Ну какой духовный отец назовет себя чаду своим детским домашним именем? Счастье, которое можно было обнять, усадить за стол, накормить, освежить душем, уложить расслабиться, помассировать, иной раз добирался умученный, отдувающийся, с болями. За стремительные пятьдесят пять лет своей жизни этот человек — священнослужитель, ученый, писатель, просветитель, мыслитель — Успел выслушать, исповедать, духовно спасти, исцелить, согреть и направить много тысяч людей, провести серьезнейшие научно-исторические исследования, написать гору книг, море писем, прочитать сотни лекций и проповедей, выписывать большое духовное сообщество, основать университет, школу, создать несколько фильмов. При всем этом и многом-многом другом он еще успевал принимать друзей, и не только друзей, ходить в гости, развлекаться за застольем, слушать музыку, смотреть телепередачи, читать массу литературы, вести домашнее хозяйство, возделывать огород, воспитывать детей, внуков, заботиться о жене. Всегда занятый и всегда свободный, праздничный и полный забот, сосредоточенный и веселый. Никогда не спешил, разве что поторапливался иногда, чтобы не опоздать к умирающему. Бухгалтерию времени не вел, предстоящие дела почти не записывал. На часы взглядывал не чаще меня. Понять секрет его всевместимости и всеуспеваемости — все равно, что постичь, как у Моцарта получалось быть Моцартом. Это и не секрет. Это тайна. Прозрачная тайна живого гения. Четырнадцать лет я наблюдал эту тайну в действии. Я, мальчишка еще, слава богу, догадался, что жить надо просто и крупно, — сказал он мне как-то. Не усложнять, не мельчить жизнь, не дробить, ее и так на куски дьявол дерет. Елена Мень А это потрясающая его радость жизни, которую трудно передать словами. Вот я помню, как он приехал в баре. Мы вместе отдыхали, это было его последнее лето. Я помню, как мы поехали в старинную крепость Кастель дель монте как он ходил, как он смотрел на эти старинные камни, как он их трогал, чувствовал века, которые видели эти стены, всю эту историю, как он смотрел на море, на деревья, на все, что угодно. Отец был настолько уникальным человеком, что то, что он прожил 55 лет, это удивительно, потому что обычно мир убивает таких людей еще и пораньше. Это ему еще долго дали пожить. Мир съедает, я бы даже сказала, истребляет гениев, потому что мир возле лежит, и зло достаточно активно. И гении умирают обычно рано, в 35-37 лет. Сколько раз его могли посадить или убить? Ему был отмерен большой кусок времени».